Охнула, ухватившись за ушибленное во время падения место, и подумала о том, что могло быть и хуже, а затем посмотрела в глаза бывшего мужа и поняла. Хуже быть не может. «Ты не тронешь меня», — сказала она тихо и подняла руки, призывая силу. «Я доверил тебе своих детей», — ответил Тадеуш. «Я принял тебя и хотел дать шанс всё исправить, стать достойной женщиной и матерью», — он вздохнул. «Ты сама всё испортила, Ева. Не приближайся ко мне» предупредила женщина. В её ладонях заплескалась сила. Огненные сгустки закрутились в и вихри. Она была готова нанести удар. Сила переполняла её. «Ева, в этот раз я не прощу», проговорил пан Щенкевич и резко вскинул раскрытые ладони. Вампиры напали одновременно. Ева швырнула огненный ком в первого из кровопийц, извернулась, ушла от когтей второго вампира и ударила огнём в третьего, подпалив на нём одежду. Ещё двоих отшвырнуло силовым ударом, но она была одна, а вампиров больше трёх десятков. Понимая, что обречена, она взмолилась, протянув руки к Тадеушу, стоявшему в отдалении. Он единственный, кто не участвовал в этой битве, наблюдая за происходящим словно со стороны. «Тадеуш!» — крикнула Ева, срываясь на виск. Вампиры схватили женщину за руки, обездвижили, а Тони посмотрел на старосту, ожидая его указания. Вместо ответа Щенкевич взглянул на бывшую жену и медленно отвернулся, зашагал прочь, оставив её на растерзание своим подопечным. Страшный крик поднял воздух дремавших ворон. Лес загудел, проснулся, потревоженный воплем. Крик повторился снова и снова, а затем всё стихло. Ступая по мерзлой дороге, разбивая сапогами тонкий нас на лужах, Т.Д. уж медленно менялся, превращаясь в человека и думая о том, что страница его жизни, на которой была обозначена Ева, наконец была перевернута. Едва небо стало серым, они выдвинулись в путь. Верхом на призраке Генрих чувствовал себя неуютно. Ехать без седла оказалось делом крайне неудобным и неприятным, но выбирать было не из чего. Или так, или пешком, держась за хвост скакуна, поскольку теперь при наличии третьего коня ни Богдан, ни Юстина уступать своего ему не собирались. Князь Велки не мог оставить мысль о том, что где-то здесь была Ульяна, но также он понимал и то, что, будь она жива, Призрак никогда не оставил бы свою новую хозяйку. Более умного и верного коня Генрих в жизни своей не видел, а потому понимал, что отправляться на бессмысленные поиски девушки — только пустая трата времени. Он качался в такт движением жеребца и размышлял о том, где сейчас молодая княжна и всё ли с ней благополучно. «Увидеть бы хоть на мгновение», — мелькнула мысль. Возвращались из темнолесия иной тропкой. Юстина опасалась погони, но то ли Витталт оставил мысль преследовать своих сбежавших охранников, то ли торопился доставить груз Макария. Но никто не последовал за ними. Хотя, как понял Генрих, скорее всего они отправились следом, но по старой дороге, той самой, которой следовали с обозом. В любом случае, князь Велки благодарил богов, что более не встретился с этой бандой проходимцев, жалея только об одном — денег ему не видать, как своих ушей а значит, на уединцию к королеве пока можно было не рассчитывать». Генрих вздохнул. «Совсем не о таком он мечтал. Думал, заработает золото, попадёт к королеве и расскажет ей свою историю. Она не сможет не вспомнить его и проникнуться состраданием. Я идиот», — подумал князь с горечью. «Даже докажи я своей кровью принадлежность к роду Велки, что дальше? А если мне не отдадут мои земли, что делать?» «О чём задумался?» Голос Юстины отвлёк мужчину от мыслей. Он скинул взгляд и увидел, что разбойница теперь едет за Богданом, поменявшись с ним местами. Сперва она была ведущей, но когда тропа стала значительно шире, уступила первенство мужчине, понимая, что теперь они в любом случае не собьются с пути. «Так о чём печаль?» — усмехнулась девушка. «Горюешь о потерянных деньгах?» Она явно насмехалась над ним. Генрих это понял, но настроения отвечать в том же тоне не было. «Для меня деньги были как шанс на новую жизнь, шанс всё исправить», — ответил мужчина. «Что ты хотел исправить?» — не отстала Юстина. «Своё положение. Я хотел вернуть то, что по праву принадлежит мне». Генрих покосился на Юстину. Толком её лица в темноте было не разглядеть, но глаза девушки странно поблёскивали. «Если хотел, значит, вернёшь. Не опускай руки, охранник», — пошутила она. «Хороший совет». Он и не думал опускать руки, просто понял, что его возвращение в качестве князя Велки откладывается на неопределённый срок. Печально, но всё решаемо. «Я ещё найду способ заработать», — подумал мужчина. «Я здоровый, крепкий. Была бы шея, как говорит друг Богдан, а пока главное, что все мы живы. Через несколько дней они выберутся из темнолезтья и вернутся в город. Богдан к своей жене, а Юстина?» Князь бросил взгляд на молодую разбойницу. Она ехала впереди, покачиваясь в седле. Словно почувствовав взгляд мужчины, девушка оглянулась. Их глаза встретились. Юстина улыбнулась, будто вопрошая. «Что?» Генрих только покачал головой в ответ. Виттлт и его люди вернулись ни с чем. Макарий был недоволен. Заложив руки за спину, он прошёлся от одного костра к другому, пока охрана стояла на вытяжку. Остальные охранники, кто спал, кто, разбуженный ночным происшествием, сидел молча у костра, потеряв остатки сна. Купец же был золу недоволен. С самого начала этого путешествия им не везло. Сперва разбойники, потом этот благородный Генрих со своими глупыми принципами. Кто он вообще такой? Не иначе бастард какого-то захудалого князька. Воспитан иначе, да и на мечах махался, будь здоров. Макарий уже жалел, что взял его с дружком в свой обоз. Казалось, что все проблемы начались именно с этого самого дня, когда он принял решение насчет этих двоих. Да и Виттолду сразу не понравился Генрих. Надо было послушать старого наёмника. Уж у него-то глаз намётан. Не послушал. «Они же не могли уйти далеко?» Сказал он, обращаясь к Виттлду. «Темнолесье — странное место», — отозвался тот. «Порой здесь тропы сворачивают совсем иные места. Мы могли разминуться. Я возвращался старой дорогой, той самой, по которой мы добирались сюда. Эти трое могли свернуть на боковую. Найти их ночью и просмотреть все тропинки нет возможности. Если прикажешь...» Он спокойно посмотрел в глаза купца. «Завтра продолжим поиски». «И потеряем время», — раздраженно взмахнул руками Макарий. «Нет, мы и так слишком задержались. Нас ждут. Этот охранник не мог ничего видеть. Он едва успел разорвать тюк. Что он и кому может рассказать?» Виттл не мог не согласиться с такими утверждениями. Жестом велел своим людям расходиться и досыпать остаток ночи. А едва рассвет тронул небо, а снялся с места — и, затушив костры, отправился дальше. Теперь уже без двоих охранников и их пленницы. Тепло, и этот желтый мягкий свет, что льётся откуда-то со стороны. Давно мне не было так хорошо и уютно. Закрыв глаза, я тут же открыла их вновь, заметив краем глаза тёмный силуэт окна. Вокруг меня были деревянные стены. Какая-то комната. Первая же попытка приподняться сразу сказала мне, что я слаба, как котёнок но на мое движение отреагировали. «Уля!» Роланд в мгновение ока оказался рядом. Моя ладошка утонула в его широкой, крепкой. «Ты стал прежним», — проговорила тихо, а затем, словно опомнившись, добавила. «Ты успел». «Разве я мог не успеть?» Улыбка тронула его черты. Мужчина склонился надо мной. Он выглядел так, словно давно не спал. На лице щетина, под глазами тёмные круги, но это улыбка. В ней было столько искренней радости, что я не удержалась и улыбнулась в ответ. А затем потянулась пальцами к его щеке. Прикоснулась так нежно, как только смогла, не отводя взора от любимых глаз. «Уля, если бы я тебя потерял, я бы отправился следом за тобой в Навь, и мы всё равно были бы вместе. Пусть и там», — сказал он, и моё сердце сжалось от радости. «Милый», — прошептала тихо. Мужчина склонился надо мной. Легко поцеловал в губы и тут же распрямился, глядя с тревогой, словно опасался причинить мне боли тем мягким касанием. «Что произошло?» — спросила я. Роланд встал. «Сейчас принесу бульон, и мы поговорим», — заявил он, шагнув к двери. Я проводила его взглядом и снова закрыла глаза, расслабившись. «Наконец-то я была спокойна. Наконец-то всё хорошо. Больше нет огнешки, больше нет препятствий в нашей жизни». Всё будет так, как я мечтала. Сама не заметила, как провалилась сон, из которого выплыла, услышав скрип двери. На пороге рядом с Роландом стоял мужчина. Я сразу же узнала его и улыбнулась. «Пан Бруш», — проговорила слабо. «Вот и очнулась, пани Пава», — он широко улыбался. «Пан Роланд не отходил от вас ни на минуту. Три дня не спал и почти не ел, хотя я едва ли не силком заставлял его проглотить ложку-другую. Я была без сознания три дня?» Удивилась. Теперь мне было понятно, почему вид у моего ведьмака такой неухоженный. Он не отходил от меня всё это время. В сердце отдалось радостным томлением. «Я поил тебя зельями, чтобы не было сильного истощения», — признался ведьмак. «Но всё расскажу позже. Сейчас тебе надо подкрепиться и выпить этот чудесный бульон». Мужчина забрал из рук бруша под нос и почти вытолкал хозяина таверны из нашей комнаты. Я проводила тавернщика улыбкой, а едва за ним закрылась дверь, потребовала. «Расскажи мне всё, пока я буду есть». «Ты не меняешься». Роланд опустился на стул возле моей кровати и, по всей видимости, вознамерился кормить меня с ложки, на что получил яростный протест. «Я ещё в состоянии есть сама», — проговорила уверенно. «Как скажешь». Он хитро улыбался, но глубокую тарелку придержал, позволив мне орудовать ложкой. Бульон оказался горячим и невероятно вкусным. В животе отозвалось радостным урчанием. «Это сколько же я не ела?» Мне неожиданно стало интересно, как продерживала жизнь в моём теле старая глава круга. «Тоже пичкала зельями?» Неожиданно вспомнила, как меня мутило на проклятом алтаре и вырвало меня тогда определённо каким-то зельем. Воспоминания едва не стоили мне аппетита. «Ты должна съесть всё», — настаивал Роланд. «Здесь достаточно для первого раза. Больше нельзя». И улыбнулся. «Пока нельзя». «А когда ты поправишься, мы закажем лучшего вина, которое только есть у этого старого пройдохи-бруша, и закатим пир». Он говорил, а я улыбалась и лишь смотрела в каре и такие родные и любимые глаза. «Что с кругом?» Всё же не удержалась от вопроса. «Кажется, у них теперь проблемы», — усмехнулся мужчина. «Выбирают замену погибшей огнешки, Но, думаю, это ненадолго». Тебя не ищут? спросила тихо. «Пока нет», ответил он. «Хотя, признаюсь, одна из тех ведьм, кто видели меня, выжила. Совсем молоденькая». «Дородка», вспомнила я. «Это точно была она. Я видела её когда-то мельком, но почему-то запомнила. Мне ещё тогда показалось, что девчонка себе на уме». Остальных, кто рискнул ссунуться на помощь старой стерве, я отправил Маре в подарок. Роланд кивнул на бульон. «Не пытайся меня заговорить. Ешь». «Ем». Снова заработала ложка, и пока заскребла ею дно, ведьмак не успокоился. А когда, наконец, оставил в сторону пустую тарелку, я почувствовала лёгкое, нежное касание к своим волосам. «Я так скучал, Уля», — признался он и осторожно потянул запрядь. Сердце силой забилось в груди. «Ты слаба, словно птичка», — прошептал мужчина. «Но как мне хочется прикоснуться к тебе, прижать к своей груди, любить до бесконечности». А затем он отпустил мои волосы. «Помнишь, когда-то я рассказывала тебе историю моей жизни?» Вдруг произнёс он. «Я помнила. Как оказалось, наши жизни были связаны уже давно. Может быть, сама судьба связала нас? И никогда не было никакого Генриха в качестве жениха? Всегда только он. Сначала Анджи Северин. Для маленькой Настуси. Теперь просто ведьмак по имени Роланд. Для ведьмы Ульяны. Интересно, куда делась сила Агнешки?» — спросила я после того, как снова легла на кровать. Роланд посмотрел на меня, но ничего не ответил. «Когда ты восстановишь свои силы, я отвезу тебя туда, куда давно должен был отвезти», — загадочно произнёс мужчина. «Что за место?» — спросила с любопытством. «Это особенное место», — ответил мой ведьмак. «Поверь». И я поверила. Дородка стояла у окна, пока за её спиной ведьмы из круга выносили вещи, принадлежавшие старой главе. Девушка не хотела, чтобы ей хоть что-то напоминало о том давнем времени, когда она была никем. Девчонкой на побегушках для старой корги. Теперь всё изменилось. Да и что там говорить, изменилась она сама. Иногда судьба играет с нами странные шутки. Некоторые из них приводят к плачевному финалу, а другие такие, вот как произошла с молодой ведьмой по имени Дорота Бурчик, к новой жизни, отличной от предыдущей. Какие обои желает глава? Произнес кто-то за спиной, и девушка медленно обернулась. Я хочу атласное цвета золота, сказала она. Старшая ведьма поклонилась. Хорошо, глава. Дородка снова повернулась к окну и немного раздраженно проговорила. И будьте добры, снимите скорее сока на те шторы. Я хочу, чтобы в комнате было солнце, чтобы помещение было залито солнцем. Сказала и улыбнулась, пометуя о том, как не любила и боялась солнечных ключей старая огнешка. Дородка, напротив, солнце любила. Она не была так стара, как огнешка, и её кожи были приятны прикосновения тёплых ярких лучей. «Спасибо тебе, ведьмак, за такой подарок», — подумала новая глава круга. Первым её приказом был отказ от преследования ведьмака по имени Роланд. Происшествие со Стрыгой, случившееся три дня назад на улице перед домом круга, ведьмы замяли, и теперь больше ничего не напоминало о том, что произошло совсем недавно. Дородка подошла к окну, проследив, как ведьмы срывают тяжелую ткань и как солнце заливает бывшие покои огнешки. Теперь эти комнаты принадлежали Дородке. Круг выбрал новую главу, руководствуясь силой последней. Они расставались на самом краю темнолесья. Юстина была так добра, что отдала свое седло Генриху, объяснив это просто. «Тебе еще долго добираться до города, а меня ждут тут, недалеко». Она улыбнулась обоим мужчинам, Задержала на Генрихе взгляд дольше, чем того требовали приличия, а затем развернула коня в сторону леса. «Подожди!» — не удержался Генрих. «М?» Девушка повернулась к князю. В глубине её глаз он прочёл странное ожидание. Что-то в сердце молодого мужчины протестовало и не хотело отпускать разбойницу. «Кто ты на самом деле?» — спросил он. «Я хотел бы знать». «Я просто дочь своего отца». Она улыбнулась и вздохнула. «А вот кто ты, охранник?» «Я сын своего», — отозвался мужчина. Богдан посмотрел сперва на друга, затем на девушку. Хмыкнул весело и влез в разговор. «Может, поедешь с нами, Юся?» Юся повторил про себя Генрих и тихо засмеялся. «А зачем?» — удивилась разбойница. «Моя жизнь здесь, мои люди и семья здесь». А сама во все глаза на Генриха, будто ожидая от него каких-то важных слов. «А со мной?» — вырвалось у него неожиданно. Князь и сам удивился этому вопросу. А вот Богдан не показался ему удивлённым. «Я найду тебя, Генрих», — сказала Юстина. «Найду, и тогда ты мне задашь этот вопрос снова». Она улыбнулась и ударила пятками в бока своего коня, вцепившись в длинную гриву. Глядя ей во след, Генрих поймал себя на мысли, что впервые не подумал о бульяне. Когда девушка скрылась за деревьями, он со вздохом повернулся к другу. Богдан восседал на своём жеребце и с хитринкой во взгляде смотрел на князя. «Возвращаемся», — произнёс Вилки. «Жаль, только денег мы так и не заработали», — и рассмеялся. «Но это как сказать». Богдан залез в седельную сумку и достал туго набитый кошель. Затем ещё один. Глаза Генриха расширились от удивления. «Пока Юстина резала подпруги, а эти козлы отправились ловить тебя, я почистил, мягко говоря, карманы нашего дорогого Макария» а, проще сказать, забрал его с сидельные сумки и не прогадал. Подбросил один из кошелей воздуха, затем швырнул его князю. Генрих ловко развязал тесьму и высыпал на ладонь золотистые кругляши. «Воровать у вора разве может быть что-то более приятное?» произнёс Богдан и рассмеялся. Эпилог. Лошади остановились на самом краю леса. Ещё издали с холма я разглядела крытую крышу двухэтажного дома, видневшуюся сквозь кроны деревьев но признаков его обитателей пока не было. Но прошло где-то с полчаса, прежде чем мы достигли поляны и дома, стоявшего на ней. Натянув поводье, Роланд остановил своего коня и спешился, а затем приблизился ко мне, протянул руки, приглашая спуститься на землю. «Мы приехали», — сказал он. Я спрыгнула в объятия своего ведьмака, утонув в карем взгляде. Губы мужчины нашли мои, но прикосновение было легким, словно крылья бабочки. Роланд не хотел отвлекаться. «Идём», — проговорил он и бросил поводья. Оставив лошадей, мы направились к дому, шагая по зелёной траве. Весна уже распустилась во всей красе и теперь дышала теплом и светом. Над головой светило яркое солнце, по синему небу проплывали перья белых облаков, длинные, предвещавшие ветер, а мы шагали вперёд. И с каждым шагом я поражалась этому узнаванию. Я уже была здесь. Когда-то не так давно. Но это просто не могло быть. Роланд повернулся ко мне, крепче сжал руку, почти потянул за собой и сорвался на бег. А мне лишь оставалось подчиниться его скорости, его стремлению оказаться там, у домика, что казалось рос из земли, словно диковинный гриб после тёплого осеннего дождя. «Этот дом!» — крикнула я, ускоряя шаг. Память меня не подвела. Я вспомнила то, что, наверное, должна была забыть. Мы остановились в нескольких шагах от здания. Высокая трава колосилась до самых колен, щекотала щиколотки. Двор перед домом был неухожен. Сразу заметно, что здесь давно никто не бывал и не жил. А ведь я видела его совсем иным. Закрыв глаза, представила себе то, что будет. И пусть на это уйдет несколько лет, но точно уверена, это мое будущее. И не зря я видела его в мечтах моего ведьмака. На крыльце стоит пара. Он и она. Они держатся за руки и смотрят друг на друга, а в глазах только любовь. Бескрайняя, бесконечная. Такая любовь, которую ни одна злая сила не уничтожит, не сотрёт. «Уля», — шепот Роланда прямо в ухо, щекочуще нежно, искушающе сладко. Я открыла глаза и повернула лицо к мужчине. «Я люблю тебя», — проговорил он, и я поняла. Этот дом принадлежит ведьмаку. Его дом. А теперь и мой. Наш. Поправила собственную мысль. Роланд привлёк меня к себе, и я почувствовал ее у губы на своих губах. Нежность и страсть всё смешалось в этом поцелуе, и я обхватила руками его за шею. Приникла, чтобы стать ещё ближе. «Мы будем жить здесь?» Спросила, когда мы оторвались друг от друга. С трудом, но оторвались если захочешь. И...» Он взглянул мне в глаза. «Я хотел тебе что-то показать». Роланд шагнул назад. Между нами возникло расстояние в какой-то шаг, но ощущение близости не исчезло. «Мне показалось, что отойди, ведьмак, сейчас на сотню шагов, и дальше я всё равно буду жить им, чувствовать его, оставаться единой частью нашего общего целого». Мужчина медленно поднял руку и раскрыл ладонь. Я глупо уставилась на его руку и сама не заметила, как начала улыбаться. На его ладони медленно появился зелёный росток. И он рос и креп. Вот показались скрученные листья и тонкий зелёный ствол. Они распрямились просто на глазах. Листья стали шире, ствол потянулся к солнцу, а на самой его вершине стал зреть бутон. Пока не распустился лепесток за лепестком, явив мне самый прекрасный цветок на свете. «Я люблю тебя, Настуся Белевич», — сказал Анджей Северин. «Я люблю тебя, Ульяна Собольская», — добавил ведьмак по имени Роланд. «Теперь-то я поняла, куда оделась сила огнешки. И право же лучшего и пожелать не могла». Шесть месяцев спустя. «Ваша светлость, ваша светлость!» Голос звучал откуда-то снизу, и Генрих уронил взгляд. Увидел стражника, который пытался привлечь его внимание со двора. «Что ты орёшь?» — спросил князь Велки недовольно. Его уже не первый раз отвлекли от реконструкции Северной башни, а этим вечером должна была приехать с визитом сама королева с супругом, и Генриху не хотелось, чтобы она видела строительные леса и весь этот хлам, что сейчас занимал двор перед входом. Времени было катастрофически мало, но всё ещё можно было успеть сделать, если постараться. «Ваша светлость, к вам приехали!» — снова закричал стражник. «Никакого почтения к светлому князю!» Богдан возник за спиной друга, ехидно усмехаясь, а затем свесился вниз и завопил во всю мощь своей глотки. «Кто смеет отрывать князя Велки от его дел?» Увидев пана Богдана, приходившегося правой рукой молодого князя, охранник расслабился. Пан Богдан был из своих, из черни, и общаться с ним было легче. «Да какая-то девка!» — заорал он. «Сказала, что по делу!» «А назвалась как?» — спросил Богдан. Генрих слушал эти крики и только кривился. Его взгляд то и дело возвращался к мастеровым, которые сейчас занимались реставрацией башни. «Назвалась?» — переспросил охранник. «Да Юстиной вроде». С лица Богдана сползла улыбка, но только для того, чтобы снова расцвести ещё ярче. Он посмотрел на друга и увидел только одно. Генрих уже слышал слова охранника и имя, которое тот произнёс. «Она приехала», — проговорил князь Велки. «Приехала», — подтвердил Богдан и увидел, как князь поспешно ринулся к лестнице, торопясь спуститься вниз как можно быстрее и при этом не растереть своего княжеского достоинства. Он видел уже в окно, как после князь пересекает двор и широким шагом направляется к воротам. Дальше он не смотрел, догадываясь, что произойдёт. Для этого ему не надо было видеть глазами, он видел сердцем. А Генрих вышел за ворота. Его взгляд сразу же отыскал тонкую фигуру разбойницы, застывшую в седле. Князь Генрих велке? Она изогнула брови. Ты приехала? Только и проговорил он, шагнув к девушке, затем поднял руки, чтобы помочь ей спешиться. Юстина плавно скользнула в его объятия. Как ты нашла меня? спросил Генрих. Долго ли умеючи. Она улыбнулась, глядя в глаза мужчины. «А знаешь», — произнёс он тихо, — «я ведь ждал». Она кивнула. «Я знаю. Я тоже думала о тебе, и вот я здесь. Мы ведь попробуем быть вместе?» И снова глаза в глаза. «Попробуем», — кивнул мужчина, уже предвкушая новую жизнь. «Но я ведь ничего не знаю о тебе». «А я расскажу», — Юстина улыбалась. «Ещё успею рассказать». Где-то в конюшне ударил копытом чёрный жеребец. Он дёрнул удилами и ослабил узел, а затем и вовсе снял поводья с перекладины. Мордой толкнул закрытую дверцу вольера и вышел на свободу. Попытавшийся было удержать жеребца конюх, испуганно отступил прочь, стоило чёрному демону посмотреть на него огненным взглядом. Мужчина нервно сглотнул и не стал чинить препятствий лучшему жеребцу-князя. Когда призрак появился во дворе, Генрих было удивился, а после крикнул слугам, ринувшимся ловить жеребца, чтобы оставили его в покое. «Пусть уходит, он возвращается к хозяину», — сказал он и взял за руку Юстину, намереваясь отвезти её в свой замок. Призрак беспрепятственно вышел в ворота и перешёл в голуб. Умный конь знал, что теперь у мрака всё будет хорошо. А ему? Ему надо возвращаться туда, куда влечёт верное сердце. Синее небо с прожилками лент облаков подёрнулось алым закатом. Чёрный жеребец нёсся по дороге, а затем просто растаял, словно его и не было словно подтверждая своё необычное имя. И только ветер развеял пыль, взбитую копытами. Близился вечер.